Глава 71. Настоящее начало. Он появился из прохода в пространстве с золотистой каемкой, просто и спокойно, словно не заявился на поле боя, где решается судьба сотен и тысяч миров, а вышел прогуляться по лесу, рядом со своей летней резиденцией, где-нибудь в глубинке. «Люди, духи, боги!» То ли не придав значения нам с князем демонов, то ли просто не заметив, Гецоу повернулся к нам спиной и обратился к тем, кого считал своими будущими слугами. «Может быть, попробовать ударить его в спину?» «Нет, рано, да и не стоит давать королю обмана такой козырь в будущих переговорах». «Я пришел к вам на помощь!» Гетцо тем временем продолжал. «Я только что открыл путь к стихийным планам и тем самым вернул вам ваши стихии» чтобы вы смогли справиться с врагами, с демонами, и теперь вместе мы обязательно победим!» Красивая речь, но что-то мне подсказывает, что ее не оценят. Я прислушался к тихим перешептываниям, что были слышны в ненадолго замедлившейся битве. — Вернул стихии, так они с этими кристаллами вроде и так у нас уже были. — Да, спасибо коту. — Но стихии без подручных средств как-то надежнее, только для перестраховщиков. «Вот лично мне больше нравилось считать себя особенным, с уникальной наградой, отличающей меня от тех, кого сегодня здесь не было. Точно! И я также считаю!» Довольно улыбнулся. «Похоже, моя подготовка прошла не зря, и толпа восприняла появление короля обмана совсем не так, как он рассчитывал. Я не вижу его лица целиком, только часть, но и этого достаточно, чтобы понять, Какую кислую мину, будущий, как он считает князь, сейчас скорчил. А вот морщины разгладились. Похоже, Гетцов вспомнил про свою силу, которой, как он считает, некому противостоять. В чем-то он, конечно, прав, но есть у меня кое-какие заготовки специально на этот случай. Нац. Недовольный рев князя демонов напомнил мне, что у нас вообще-то битва с демонами. Правда, союзники Рауга в тот же миг, как он заговорил, начали откатываться назад. Хочет их перегруппировать? Или же что-то еще? Да. Король обмана лениво повернулся в нашу сторону. Ну да, всех он видел с самого начала, просто хотел продемонстрировать свое отношение во всей красе. Стоп, эти двое явно продолжают разговор, но я почему-то перестал его слышать. Как так? И как можно это исправить? «Ты обещал мне смерть, кота!» Тишину нарушил голос Рауга. «Вот как! Меня успели кому-то фактически подарить, но сейчас, наверное, интереснее, почему я сначала ничего не слышал, а теперь все изменилось. У тебя было время, сам не успел». «Вы потратили две секунды времени слова князя, подключившись к скрытому разговору. Ваш максимальный лимит увеличен до четырнадцати секунд». «Ха! Так вот в чем дело!» Эти двое использовали силу князя, чтобы скрыть свой разговор, а я сделал то же самое, чтобы к нему подключиться. С одной стороны, кажется, что это бесполезная трата крайне ограниченной способности, но с другой... Опять за то, что я перебил чужую технику, мне достался бонус. Кажется, я теперь понимаю, почему князей должно быть двое. Одному не пройти путь до конца, но победив своего оппонента, можно добрать недостающее за его счет. «Спасибо за силу!» — я помахал рукой Раугу и Гецу. чьи лица исказились от недовольства, как только они поняли, что произошло. Вроде бы они потеряли совсем немного, но, учитывая, что им сейчас придется сразиться за полный контроль над новой силой, даже такая малость может оказаться решающей. А уж то, что рядом находится такой тип, как я, это и вовсе все осложняет, если, конечно, у них не было готового плана как раз на этот случай но здесь уже я рассчитываю на то, что готовил все это время. Арко Балено. «Тебя не победить!» Я ловлю взгляд самозванного князя демонов и, не отрываясь, смотрю прямо на него. Я уже говорил ему эту фразу, но в тот раз это были просто слова. «Сейчас же вся сила, вся вера людей в меня, что успела накопиться за время нашего боя, должна донести мою мысль до Рауга и закрепить ее у него в голове». «Да, этой сила слабее слова князя, но мысли нематериальны. С ними все гораздо сложнее, и порой даже самая маленькая, почти ничего не значащая деталь, способна переменить наш взгляд на мир. А сейчас, как мне хочется верить, я использую аргумент посерьезнее. Подумай, что ты можешь потерять». «Я ухожу». «У меня получилось. Раук сделал шаг назад». Ну а я опять попробовал достать его ударом охотника. Почему бы и нет, вдруг сработает, вложив тот в огненный шар, но найденная в аду способность снова дала сбой. Похоже, запланированные маневры тоже не входят в понятие бегства. А ведь Рауг явно рассматривал этот вариант, хоть и не в числе приоритетных. Еще до моего воздействия, например, когда начал отводить своих демонов. Впрочем, ладно, я и не рассчитывал на эту победу которая могла бы достаться мне, разве что на волне удачи. А вот Гетсу, кажется, впал в самую настоящую ярость. «Что ты несешь, демон?» Он сделал шаг вперед, обрастая черно-красной аурой, заставившей отшатнуться всех, кто оказался рядом. Вообще его аура должна быть белой, но я первым заметил, что происходит, и немного скорректировал визуальную часть происходящего с помощью своей стихии цвета. Вроде бы мелочь». Но теперь воспринимать короля обмана как представителя стороны добра всем станет немного сложнее. «Шансы на победу слишком малы!» Рауг открыл портал у себя за спиной. «А раз так, то зачем рисковать всем, если можно удовлетвориться тем, что я уже успел получить?» «Полукнязь Рауг, лучше мертвого просто Рауга. А то, что ты тоже ничего не получишь, будет греть мне душу». Расхохотавшись во весь голос, Рауг исчез, вернувшись обратно в свой мир. «Прощай!» — тихо шепнул Чешир, вместе с остальными демонами, последовав за своим хозяином. «Нет!» — Гетсу смог сопроводить происходящее, разве что своим криком, что он и сделал. Впрочем, нет, еще он повернулся ко мне и обвинительно ткнул пальцем. «Это все ты, это твоя вина!» Как ты вообще догадался залезть ему в мозги и заставить отступить, вместо того, чтобы сражаться? Тут он сообразил, что уж слишком много лишнего наговорил и все-таки попробовал исправить ситуацию. Этот человек предупредил демона, что я могу его убить. а Ведь именно эта сила смогла бы стать щитом наших миров на долгие тысячелетия. А теперь, теперь нам каждую ночь ложиться спать в страхе, что новые чужаки вырежут наших детей. Если бы это сказал тот, кто вернул людям силу, кто победил князя демонов, все как Гецо планировал изначально, то ему бы просто не смогли не поверить. Но сейчас моя поддержка была слишком высока, так что даже волны, растекающиеся от короля обмана силы его стихии, не могли пробить уверенность тех, кто здесь сегодня собрался.